18 апреля. На рассвете. Адель. Как ни прискорбно было это признавать, но кое в чем командор оказался прав. Стоило мне только освоиться в медкабинете, как в него ручейком потекли крепко сбитые, бодрые и пышущие здоровьем военные. Кто с мозолькой, кто с царапинкой, кто с прыщиком. С одной стороны, хорошо, конечно, что они себе пальцы отрезать, пока не додумались, а с другой — Я быстро поняла, что элементарную вежливость они принимали за индульгенцию на флирт, подмигивали, расточали улыбки и неуместные комплименты, а некоторые за руки пытались хватать. Пришлось принять поражение и начать оставлять открытую дверь в коридор во время приёма. Я старалась не реагировать на знаки внимания, но недооценила настойчивость некоторых особо рьяных экземпляров. Как только командор удалялся куда-нибудь по делам, Они возникали на пороге медблока, словно материализовались из воздуха. К счастью, когда он находился у себя в кабинете, поток страждущих иссекал Вот только в последние дни блайнер часто улетал, и поэтому покоя не стало никакого. «Гарцель Балар!» — раздалось из-за двери. «Разрешите войти!» У двери очередной курсант переминался с ноги на ногу и сжимал в мощном кулаке лохматый неаккуратный букетик. Этого только не хватало. «Входите. У вас аллергия?» — строго спросила я. «Нет», — нахмурился он. «Тогда зачем вы ко мне в кабинет притащили этот аллерген?» — указала я на букетик. Курсант стушевался, порозовел и смущенно кашлянул. «Это я просто, чтобы вам было приятно». «Не стоило. И мне неприятно» что вы обреваете на клумбах цветы. Сурово отрезала я. На что жалуетесь? А, да, палец на ноге болит. Посмотрел он на меня ясными, как безоблачное небо голубыми глазами. Разувайтесь и показывайте. Вздохнула я, ожидая увидеть заусенец. Однако я ошиблась. На этот раз курсант пришел по делу. Большой палец ноги воспалился из завросшего ногтя. И я едва сдержала нервную улыбку. «Так-так, значит, по норицей. Наконец-то настоящая работа. Ложитесь на кушетку и согните ногу в колени», — указала я. «На спину ложитесь, а не на живот. Вот так. Да не эту ногу сгибайте, а больную». Когда курсант устроился на кушетке и замер, глядя на меня испуганными глазами, я принялась за дело. «Вы резать не будете?» С тревогой спросил он, когда я обезболила палец заклинанием. «Буду?» — ответила я, доставая и обрабатывая инструменты. «Чуть-чуть. У вас нагноение, необходимо почистить. Можно вылечить магией, но поверьте, если сначала вычистить гной, исцеление потребует куда меньше времени и сил». Курсант от чего то побледнел и мелко затрясся. Я с удивлением на него уставилась. «Здоровенный, выше меня на две головы, ярд в плечах!» «Кулаки как молоты, а боится скальпеля?» Судя по поту, выступившему на гладком белом лбу, курсант скальпеля очень боялся. «Закройте глаза и не смотрите», — посоветовала я. «Больно не будет». «А что, если вы мне палец отрежете?» С надрывом спросил он, чем вызвал полнейшую растерянность. «Зачем мне вам палец отрезать?» Попыталась урезонить его я, Но это оказалось бессмысленно. Парень находился в том состоянии, когда рациональные доводы уже не воспринимаются. «При ранениях от Контрада отрезают и руки, и ноги», — выпалил он, резко сел на кушетке и подтянул колени к груди, мужественно закрывая больную ногу руками. Я окончательно опешила, но вспомнила, чему учил Брэн. Спокойным ласковым голосом проговорила. «Против яда Контрада не существует антидота. Поэтому при ранении в руку или ногу целители вынуждены сделать ампутацию. Иначе яд от конечностей распространится по телу, и человек умрет. Лучше жить без руки, чем не жить вовсе, так? Тем более, что в Кербене открыли мастерскую, изготавливающую красивые магические протезы. Я однажды такое видела и очень впечатлилась. Он весь металлический, гладкий, блестящий, еще и светится. Пациент немного расслабился, но бледность никуда не ушла. «У нас в части есть один капитан с протезом ноги. В секретариате». С голосом сказал он. «Но я сам протез не видел. Ребята рассказывали». «Вероятно, он раньше в пехоте служил». Предположила я, убирая скальпель за спину, чтобы не нервировать курсанта. «Нет, у него вроде жесткая посадка была. Давно еще». «Ясно. Что ж, всякое бывает. Но знаете что ампутация — это всегда крайняя мера, и любой целитель будет бороться до последнего, чтобы сохранить пациенту все его части тела». Курсант недоверчиво спросил. «Обещаете?» «Даю слово». «Ладно». Он неуверенно вытянул ногу и принялся пристально наблюдать за моими манипуляциями, пока я обрабатывала панорицей. Но стоило только вскрыть нагноение, как курсант ойкнул и отвернулся изо всех сил, зажмурившись. Вычистив нарыв, я подрезала ноготь, залечила рану заклинанием и спросила. «Вам форменные сапоги не жмут?» «Есть немного», — признал он. «Ну так, с моим размером сложности». Размер ноги у него действительно был внушительный. «Давайте так, я дам вам справку о том, что тесная обувь провоцирует воспаление». Вы отнесёте её интенданту и попросите выдать вам пару на размер больше. Если ситуация повторится, приходите снова. Фамилия?» Спросила я, присаживаясь за свой стол. «Дрезик». «Хорошо», — пробормотала я, делая запись. «Вот, держите. Вы здоровы и свободны, курсант Дрезик. Можете идти». Он с недоверием посмотрел на свой палец, а потом потрогал. Видимо, чтобы убедиться, что я его всё-таки не ампутировала. «И это всё? Я ничего не чувствую?» «Потому что заклинание перестанет действовать только через несколько часов. А пока поберегите ногу. В справке я указала, что сегодня и завтра вам нельзя её нагружать. Пока что всё выглядит воспалённым и розовым, но это нормально. К завтрашнему вечеру останется только небольшой шрам». «Спасибо», — неуверенно проговорил он. «Ну, я тогда пойду». «Идите». «Только медленно и осторожно. Опирайтесь на пятку, а не на носок. Возвращайтесь к казарму и соблюдайте постельный режим». «Это я могу!» — внезапно обрадовался курсант. «Спасибо еще раз, Горцель Балар». «Не за что. Не болейте. И букетик свой захватите. Мне тут аллергена не нужны». Вернув непрошенные цветы, я выставила курсанта из медкабинета. На стульчике в удалении от входа уже ждал следующий пациент. Но, разумеется, коммандора-то на месте нет, вот и случилось нашествие недомогающих. «Проходите», — приглашающе кивнула ему. Когда мы оба вошли в медкабинет, курсант закрыл за собой дверь и замер, сверкая глазами. «Присаживайтесь на кушетку и рассказывайте», — распорядилась я, и как только он отошел от двери, сразу же ее распахнула уже чувствуя, что последует нечто не особо приятное. И не ошиблась. Курсант напряжённо улыбнулся и сказал. «Я бы хотел, чтобы вы меня осмотрели. У меня с утра появилась резь в паху». «Ресь в паху?» — переспросила я во все глаза, глядя на этого нахала. «Ага, представляете? Дай, думаю, горцелю покажу». Последнее прозвучало одновременно самонадеянно, отчаянно и задорно. А ведь он даже младше меня на несколько лет. Как ему не стыдно! Потребовалось не меньше пяти секунд, чтобы справиться с эмоциями и отреагировать достойно. Безусловно, у него могли быть и грыжи, и воспаления, и даже банальный отек от ушиба. Вот только не выглядел он ни больным, ни страдающим. «Что ж, показывайте. Только не удивляйтесь, если осмотр будет несколько болезненным». Предостерегающе сощурилась я. «Место-то чувствительное?» «Ну так вы уж постарайтесь, чтобы было не болезненно, а приятно», — с вызовом, глядя мне в лицо, проговорил курсант. «А о чем, собственно, речь?» — раздался голос командора, и вскоре он сам показался в дверном проеме. У курсанта резь в паху. Ни мгновения не сомневаясь, сдала я наглеца, и он пришел показать свой пах целителю. «Да что вы!» Деланно удивился командор, и я едва не рассмеялась, настолько забавную физиономию он скроил в этот момент. «А вы знаете, я и сам своего рода целитель. Очень хорошо отрезев паху исцеляю. Так что давайте для начала взгляну я». Курсант вытаращился на командора, мгновенно покрылся красными пятнами и сдавленно просипел. «Мне уже получше, спасибо. Я, пожалуй, пойду». «Нет уж». Вы, пожалуй, останьтесь и покажите вашу рейс. Сначала ее осмотрю я. И если, на мой взгляд, ваша рейс будет выглядеть недостаточно резкой, я отправлю вас в шестой гарнизонный госпиталь, где Гарцель Портбрас осмотрит вашу рейс своими большими волосатыми руками. И если даже он ничего не найдет, то я попрошу его вскрыть доставляющую вам столько страданий область и хорошенько в ней покопаться. Я же не зверь какой. Всегда крайне серьёзно отношусь к здоровью личного состава». На курсанта было больно смотреть, и в то же время мне стало смешно. Дико смешно. Настолько смешно, что я отвернулась к окну, с трудом сдерживая рвущийся наружу хохот. «Горцель Балар, будьте так любезны, предоставьте ваш кабинет в моё распоряжение на пару минут и закройте за собой дверь». Спорить не стала, степенно вышла за дверь, плавно закрыла её за собой и только потом метнулась в тупиковую часть коридора, где ткнулась лицом в стену и дала волю истерическому смеху, от которого на глаза даже слёзы навернулись. Пару минут спустя из моего кабинета пробкой вылетел шмыгающий носом курсант, а вслед за ним ровным шагом вышел командор. Нашёл меня взглядом и явно хотел прочитать очередную нотацию, но вместо этого его губы дрогнули, а потом он широко улыбнулся и расхохотался вместе со мной. «Рад, что у вас есть чувство юмора», — наконец сказал он, отсмеявшись. «Сегодня после вечерника жду вас на построении. Явка обязательно. Я сделаю небольшое объявление». Я лишь кивнула, неспособная на членораздельную речь. Вернулась в кабинет, утирая слезы в ожидании следующего курсанта и его рези. Ровно в этот момент раздался громкий тягучий звон. Потом он начал звучать с перепадами высоты. Внезапно наступило осознание, что это сирена. Сердце сжалось в груди и пропустило удар. Кончики пальцев мгновенно похолодели. Боевая тревога. «Прорыв!» «Занять пост!» — рявкнул командор, вылетая из своего кабинета. На бегу коснулся виска, и следом за звуком сирены меня впервые прошило его магией. Крошечной молнией, что наэлектризовало тело беспокойством. Искрящаяся сеть разошлась по кругу, пронизывая здание насквозь. Я знала, что сильные маги умеют слать зов, но никогда его не видела и не ощущала на собственном опыте. И хотя в него невозможно вложить смысл, зов блайнера прекрасно передавал и состояние тревоги, и желание куда-то бежать, и рвение что-то делать. Меня аж на месте подкинуло, как и всю часть. Как ни странно, зов приглушил страх и подстегнул любопытство сделав его жгучим и требующим немедленного удовлетворения. Послушно метнулась в медкабинет и распахнула окно. Высунулась из него до половины и посмотрела направо. Но плац спрятался за углом, а новую взлетно-посадочную полосу от меня отделяли ангары, так что ничего не было видно. Зато слышались команды, крики, топот и азартная ругань. Перегнулась через подоконник, но так ничего и не рассмотрела. Угловые покоя командора выходили окнами на две стороны. Кабинет на север, на плац, а спальня — на запад. Именно сюда, на торцевую часть здания, выходило и моё окно, так что из него было видно только клумбы и дорогу, ведущую к ангарам, и старый взлётно посадочной полосе, которая теперь использовалась как аварийная. Возник секундный соблазн зайти в кабинет командора и оттуда понаблюдать за тем, что происходит в боевую тревогу, но я сразу откинула эту мысль как недостойную. Кроме того, если Байнер обнаружит меня в своём кабинете, то сразу же уволит без разговоров. Не прошло и пары секунд, как в быстро светлеющее небо красной стрелой поднялся Моголёт. За ним другой, третий, пятый. Они стартовали практически с места, буквально на выезде из ангаров, и поднимались в воздух разноцветным роем. «Как же красиво!» «Только возвращайтесь!» прошептала я им вслед. Насчитала двадцать и сбилась, но всего их было не меньше пятидесяти. На стеклянных кабинах играли солнечные блики. Металлические крылья вспарывали небо разноцветными ножами, а за хвостами тянулись едва уловимые следы, подсвеченные поднимающимся из-за горизонта саларом. Когда последний маголет превратился в крошечную точку и скрылся из вида, я слезла с подоконника и оглядела кабинет. О том, чтобы лечь спать, и речь не шло. Разве можно уснуть, зная, что где-то у разлома идёт бой?» Осмотрела свой пустой кабинет и уперлась взглядом в новую дверь спальни. Командор сдержал слово и два дня назад предложил мне новые покои. Вот только они оказались хоть и намного просторнее, но не сильно лучше старых. Зато там было окно, большое окно, через которое днём кто угодно мог залезть прямо в мою спальню. И если раньше даже подумать о таком казалось верхом неприличие, то теперь оно само подумалось в первую очередь. Вдобавок ко всему сквозь щели в ставнях проникал свет, а в нынешней клетушке днём было темно и хорошо спалось. В итоге я отказалась от предложенного счастья. Заверила командора, что мне спокойнее дневать в медблоке, поближе к палате и возможным больным. Попросила только заменить скрипучую кровать, выделить мне шкаф и стеллаж. Он кивнул и заодно распорядился, чтобы хлипкую дверь в мою спальню тоже поменяли, а на пол положили ковер из его личных запасов, потому что ковры не положены авиачасти по уставу и на складе их нет. Хотя мягкостью ковер и был примерно как характер самого командора, а оттенком как армейские будни, он все же выглядел лучше, чем растрескавшаяся плитка и сделал помещение чуть более уютным. Неожиданная щедрость как раз совпала с тем моментом, когда я сдалась и начала держать дверь в медкабинет открытой, из чего следовал вывод, что командор не так уж плох, и с ним вполне можно поладить, если безоговорочно ему подчиняться. Последнее все еще давалось трудом. Некоторые правила или приказы казались абсурдными, но я потихоньку приучала себя сначала соблюдать их, а потом задавать вопросы. Это намного меньше бесило и самого командора, и вредного интенданта. Я всё ещё отказывалась ходить на общую зарядку, а блайнер всё ещё настаивал. Но мне не хотелось, чтобы на меня глазели во время занятий. Работать вместе с братом мне нравилось куда больше. Там был настоящий госпиталь, и с командиром той части мы пересекались редко. Да и подчиняться Брэну — совсем другое дело. Брату мы все доверяли безоговорочно, и ставить под вопрос даже самый глупый приказ никому в голову не приходило. Жаль, что в том госпитале для меня не оказалось оплачиваемой должности. Хотя теперь возникали подозрения. А что, если командир той части нарочно не хотел её создавать? Когда я немного набралась опыта, мы с Брэном подали документы в другую часть, но оттуда пришёл отказ, и с ним пришлось смириться. Именно после него брат обратился лично к императору и выбил для меня назначение гарнизонным целителем. Эта должность оплачивалась так же хорошо, как и должность брата поэтому я держалась за нее изо всех сил. Следующие полчаса прошли в томительном ожидании. Я ни в коем случае не желала, чтобы медблок наполнился пациентами, но при этом чувствовала себя бесполезной. Когда на пороге появился расстроенный капрал Фоль, потирающий грудь, в первое мгновение подумалось, что он принес плохие вести, и только потом сообразила, что я слишком мелкая птичка, чтобы ради меня выводить такие трели и персонально рассказывать об итогах боя. «Карцель Балар, разрешите обратиться?» «Обращайтесь. Что случилось?» «Мне не даёт покоя эта пыль от краски. Кожа изудит и волдырями покрывается. Я подумал, может, мазь у вас какая-то есть?» Неуверенно спросил капрал Фоль. «Конечно. Проходите, показывайте». Указала я на кушетку. Он сел, расстегнул воротник, отодвинул его край и показал сильнейшее раздражение на шее и ключицах. Вся кожа была усыпана микроскопическими тёмными пятнышками. Большие голубые глаза в обрамлении длинных пушистых ресниц смотрели на меня с надеждой и едва ли не мольбой. — Очень чешется? — сочувственно спросила я, чувствуя себя виноватой за то, что из-за меня фоля подвергли такому жестокому наказанию. Капрал кивнул и спросил. «Можно что-то с этим сделать?» «Можно, только нужно все частички краски сначала удалить». «Я уже пробовал, два часа в душе простоял. Они не смываются». «Хм...» — протянула я, прикидывая, как ему помочь. «Раздражение только на шее?» «Нет», — сконфуженно признался он. «Показывайте». Он разделся до пояса, показывая, что кожа покраснела на груди и плечах. Я немного смутилась при виде его атлетически сложённого, мускулистого тела, но вида не подала. Вместо этого залезла в свои личные запасы и достала оттуда немного смолы. Мы её использовали, когда требовалось удалить волосы с участка кожи перед операцией. Быстрее и эффективнее, чем бритьё. Обычно смолу необходимо было размять и нагреть, но даже в холодном состоянии она была достаточно липкой. Как раз идеально, чтобы собрать частички краски, а мужественное убранство на груди капрала оставить нетронутым. Я обезболила заклинанием, а потом попробовала собрать частички краски смолой. Получилось неплохо. Правда, приходилось проходить каждый участок кожи по несколько раз, но других занятий всё равно не было. Так что... «Спасибо», — тихо прошептал пациент, чье лицо теперь оказалось так близко. Низкий грудной голос мягкими щёточками прошёлся по коже, и вызвал неожиданную реакцию, сон мурашек по спине. «Сидите молча», — капрал Фоль, — строго сказала, противясь наваждению. «Зовите меня просто Леграндом», — предложил он, ловя мой взгляд. «Да чего же очаровательный стервец!» Фоль прекрасно осознавал, что хорош собой, поэтому держался и улыбался уверенно, но без лишнего нахальства. «Я просила помолчать». Сурово процедила я, сердясь не столько на него, сколько на свои мысли. Или будете сами этим заниматься. Смолу выдам, лечитесь дальше самостоятельно. Угроза возымела действие. Фоль заткнулся, но пожирать меня пламенным взглядом не перестал. Ещё и эти ресницы. И зачем такие мужчине? Ходить, махать, зависть вызывать. Когда я закончила с шеей и грудью, перешла на плечи и спину. Там частичек тоже было много но они не вызывали столь мощного раздражения. Закончив, принялась наносить на покрасневшие участки кожи успокаивающую мазь, на что Фоль блаженно прикрыл глаза и часто задышал, будто у нас тут сеанс интимного массажа, а не лечебный процесс. «Всё, хватит!» — оборвала я в первую очередь себя, потому что приятно было ощущать под пальцами тугие, упругие мышцы. Фоль распахнул глаза и посмотрел на меня со смесью обожания и восхищения. Столь опасного коктейля для женских сердец. «Вы даже представить не можете, от каких мук меня избавили ваши нежные пальчики». Я не успела ответить, что такие комплименты неприемлемы, как он внезапным ловким движением перехватил мое запястье и запечатлел поцелуй на внутренней стороне ладони. «Благодарю вас, Аделина». Глубоко вздохнула. «Необходимо на корню пресечь неподобающее поведение, сделать выговор и запретить называть меня по имени». Но я медлила, растерявшись с непривычки. Но не приходилось мне раньше отшивать столь настойчивых кавалеров, да и обидеть Фоля не хотелось. В этот момент за спиной вдруг раздался ледяной голос командора. «Надо же, Гарцель Балар, не прошло и недели, а вы уже позволяете целовать себе руки и называть себя по имени». Вероятно, я дождусь желаемого даже раньше, чем предполагал. Или я неверно понял ситуацию и стал случайным свидетелем гнусного домогательства со стороны Капрала Фоля. Одно ваше слово, и он загремит в карцер на неделю, а затем до конца года лишится лётных привилегий и будет заправлять энергией маголёты для полуденников. Что скажете? Краска бросилась в лицо. От унижения и обиды хотелось взвыть. Даже не знаю, кто злил сильнее. Капрал Фоль с его неуместными приставаниями или Командор с его способностью все опошлить и застать самый худший из моментов. Признать, что Фоль действовал с моего одобрения, было равносильно концу службы в части. Но и наказание оказалось чрезмерно жестоким. Я замерла, пунцовая от смущения, ярости и нерешительности.